Глава седьмая. Бежала Анна Тимофеевна по делу. Много дел у и епархиального училища. Бежала по крутому взвозу. Тяжко подымался взвоз от речных пристани кверху, в город, на пыльную улицу, где ползает конка. Посреди взвоза остановилась перевести дух. Знойно было. Глянула вниз. Груженные рогожными кулями тянулись по взвозу телеги. Суставы одной желтоспинной змеи Извитый по дороге подводы длинного обоза, И в каждом хомуте покорная лошадиная шея В налитых растянутых жилах. И глаза, лошадиные, красивы и добры, И от натугель, от обидель, Катятся из глазниц по мордам, Заползают в раздутые ноздри Круглые стеклянные капли. У оглобель вазов маются, Пособляют возницы, Бьют по лошадиным животам Кнутовищами, дубинами, Вопят истошно на весь берег, Жилицы каждый сустав, желтоспинный, взвитой по взвозу змеи, глушит змея немолчным воплем, надо обозу подняться в город. Глянула Анна Тимофеевна, подумала, притча. Надо обозу подняться в город, надо прожить жизнь. Груженые кладью ваза годы, не поднять такого воза нельзя, бьет и гонит дубьем по линиями кнутовищем нужда и не отличить одного года от другого в натуге и в обиде каждый. Притча. Удивилась Анна Тимофеевна, что пришла ей на ум притча. Никогда не было этого прежде. Складная притча сложилась и такая скучная. Не оторваться от покорных лошадиных морд, от извитой по тяжкому взвозу жизни. И вдруг за плечами комнатный голосок. Прогуливаетесь? Обернулась. Кривит ей улыбочку экономка из училища. В глазах у экономки лукавые огоньки перебегают, как светляки в ночи не поймать их. «Недаром начальница мне говорит, что это, Костеляншу, никогда не дозовешься, все нету да нету», залепетала Анна Тимофеевна невнятно, да перебила экономка, точно того и ждала. «Вообще трудно вам оставаться, дочка у вас совсем для благородного заведения неподходящая, воспитанницы пугаются, долго ли до несчастья, лечу я ее, доктор увожу, доктор говорит, какой уж тут доктор, ну мне некогда, у меня ведь не то, что у других не разгуляешься», привела бровью, ушла. Спохватилась Анна Тимофеевна, побежала по взвозу в город, а у самой не выходит из головы притча. Все еще слышно ей, как тарахтят по размытой мостовой тугие колесные шины, звонко царапают булыжный путь, стертые подковы. Взбирается обоз через силу, по тяжкому взвозу ползет по кривой змеиной черте, и каждая подвода бьется под непосильной кладью. Не счесть бы точно годы, прожитые под крышей многоконного дома, если б не росла на глазах дочь. Одинаковые одинокие годы в обиде и натуге, Лошадиные шеи в налитых, растянутых жилах. И опять негаданно, уже на пыльной улице, Где ползает конка, прямо в лицо Анне Тимофеевне падает голос, Не взглянув по голосу, узнала старик-учитель из приходской школы. И этот, словно сговорились все, сразу оболенький, Хотя не в силах спрятать в затабаченной бороде своей страдания, Смущен, торопится сунуть в нос понюшку табаку, Мигает тонкими веками. Нет уж, думаю, прям так и скажу, прям и скажу, что вот, мол, Анна Тимофеевна, вот да кхе-кхе, вот. Третьего дня опять то самое с ней в классе за уроком соленькой. Ну, думаю, дойдет до начальства, не может, прям не может не дойти до начальства. Кроме прочего, у меня школа мужская, для мальчиков, и вдруг девочка. Почему, спросит меня девочка, нет ответа, прям никакого ответа. Пожалел, скажем, из сочувствия, скажем, взял девочку в мужскую школу для мальчиков. Глупый ответ, прям глупый. А между тем с ней это самое, с и на уроке. Мальчики в волнении и шалят, кроме всего. Ну, думаю, прям так и скажу, а не Тимофеевне, нельзя, не могу, прям не могу. Возьмите, Анна Тимофеевна, вашу дочку. Тяжело говорить это вам, а только больше Оленьку не присылайте». Пряча в бороду в смущение, пожал руку, шмыгнул за угол, там точно кошка принялся чихать, и опять спохватилась Анна Тимофеевна, побежала домой. С неделю там и будет, как заходил к костелянше-учитель из приходской школы, говорил, что трудно ему держать в училище больную девочку, и что надо ее сначала вылечить. Умолила Анна Тимофеевна повременить, ведь ходила же она, недаром ходила с Верой, в на исцеление ходила к доктору, И сказал же доктор, что надо надеяться. Всего с неделю тому, как поверила Анна Тимофеевна доктору, и вот совсем на днях, на этих днях, тряс перед ней, затабаченный бородкой учителей, успокаивал. «Ну хорошо, подождем, Бог даст как-нибудь». И вот отказался учить Оленьку, не велел присылать ее в школу. И опять с ней, опять с ней случилось несчастье. «Это пройдет, может быть, это последний раз, это непременно пройдет». И доктор говорил, что это может повториться, что поправиться нелегко, но не следует терять надежды. Доктор знает, что говорит, и он, известный доктор. Сколько больных вылечил он, и ему нельзя не верить? Будто на крыльях несется Анна Тимофеевна, но нелегко от крыльев. Давит они на плечи, мнут дыхание. С каждым взмахом крыльев этих наседает сзади, толкает в спину тупым камнем неотступный страх. За тяжелой парадной дверью многооконного дома На ступеньке чугунной лестницы схватила Анну Тимофеевну за руку неказистый человечек. В черном сюртуке галстук пышным бантом. обшлага белой рубахи вылезли до пальцев. С чужого плеча рубаха, с отцовского. И пальцы тонкие, хрупкие, жмут Анне Тимофеевне руку, торопятся передать ей свое волнение. Под ржаными космами, чуть не в слезах, молодой взор, и точно жгут их красным железом. Судороги кривятся губы. «Родная, Анна Тимофеевна!» «Заставьте всю жизнь Бога молить, передайте письмецо, Павперовый!» «Знаете? Да вон она! Вон, смотрит сюда, брюнетка такая! Павперовый! Вон!» Ткнет Костеляншу к пролёту чугунных лестниц, в нетерпении тычет пальцем в воздух. «Вон, брюнетка чёрненькая, смотрит сюда! На четвёртом этаже! Нет, на третьем! Вот, кивает, смотрит! Ах, Господи, Христом Богом прошу!» И вот уж зажал письмецо в ладонь Анне Тимофеевне. И вот отскочил в сторону, выглядывает из приемной, сует обшлага белые под сюртучные рукава, белую манишку за отвороты вылезает наружу отцовская рубаха, взволнован. По чугунным ступеням привычных витых лестниц будто на крыльях несется на Тимофеевна Коленьке. По пути на площадке, в гуще пелеринок, передников, на рукавников, бантов, ленточек, завитушек, чей-то ломкий шепот «Милуша, роднуля, спасибо» и жаркая рука на лету ловит тайну оттуда, снизу, из пролета, где задрал вверх голову спрятавший под сюртук излишки отцовской рубахи семинарист. И вдруг холодной водой из ушата «Что вы там передали по в первой? Какой вид?» играют роговыми блесками ларнет начальницы тухнут кругом румянцы, и точно потерянное птицей белое перо закрутился в пролете лестниц, скатанный в трубочку клочок бумаги. «Я пришлю за вами, Анна Тимофеевна. Пов первого, пойдемте». Застыли на площадке на рукавнике пелеринки, передники, потухли румянцы тихо, и только одна Анна Тимофеевна метнулась вверх по чугунным ступеням. Под чердаком в пустынной громаде низкой комнаты у ситцевой занавески спрятавшей кровати в стариковском кресле покоилась, как старик Оленька, вытянула беспомощно ноги, вобрала стриженную голову в острые плечи, Голова узкая, длинная, как дыня, сосала прямой белый палец. Как всегда, не улыбалась, не шелохнула головой, только вынула изо рта палец, сказала «поесть». Засуетилась Анна Тимофеевна вокруг дочери. Надо ее обтереть, отряхнуть, сказать, чтобы не сосала пальцы, не кривила руку. Взяла Оленька в привычку крепко прижимать к груди руку, согнув кисть так, что она висела, точно отсеченная. Прижалась к дочери, спросила обычное «ничего не болит?» «Поесть!» потом за едой вдруг зло взглянув на мать. «В училищу. Больше не хочу». «Что ты, Оленька, почему?» «Мальчишки дразнятся. А с тобой перехватило дыхание. С тобой там ничего не было, не помнишь? Ничего». «Ну хорошо, не ходи, учись дома». Не глядя, видит Анна Тимофеевна злые и непонятно злые глаза Оленьки. Вихры ее желтые и под вихрами на лбу незажившую кровавую болячку, В последнем припадке ударилась Оленька головой об косяк, ссадила кожу и теперь не дает заживить рану, отдирает ногтями кровяную корку. И опять обтирать, отряхать Оленьку, смотреть за каждым ее шагом, каждую минуту чувствовать на себе злой ее взгляд, каждый час, каждый день ждать, когда опять придет неминуемая жуткая бесовская. И потом бежать в кладовую, считать, что беля вымотого белья, перетряхивать груды в вороха, горы грязных, вонючих юбок, лифов, рубашек, чулок, каждую минуту ощущать неуемную боль в спине, не разогнуть спины во всю жизнь, не разогнуть ее, каждый час слышать жалобы и ругань прачек, штопальщиков, спортних, и потом нести в сутках щи из кислой капусты и котлеты, а в постные дни кашу изо дня в день, из года в год по чугунным гладким от подошв ступеням на самый верх под чердак и у дверей пустынной громады перед тем, как открыть их, прислушиваться к тому, что творится в комнате. И что же дальше? Что дальше? Утром другого дня была Анна Тимофеевна у доктора. Сидя в приемной, ловила стуки и шорохи докторского кабинета. Знала, что за стеной расставленные на железных ногах машины, кресла, столы, что на окна темные, как в театре, и свисают занавески, что совершается в докторской комнате тайное. Усыпляют Оленьку, внушают больной, что она здорова. И когда распахнулась дверь и вывел доктор больную, и Анна Тимофеевна, прощаясь, прилепила к докторской руке клейкой от пота бумажку, было ей светло и трепыхало сердце ее в ответ докторскому доброму слову. «Ничего, ничего, скоро мы такими молодцами будем!» Проливным дождем взбодрило небо улицы, а потом прояснилось, погладила землю теплынью, и Анне Тимофеевне, Оттого стало еще светлее. Вела она за руку Оленьку, вела толпой суетливых базарников, людскую толкучкой, живой и словно чистой от проливня. Бодро, хорошо была от браней и криков, и от свеченных ситцев, и от треска арбузных корок под ногами. И вдруг рванула Оленька руку Анны Тимофеевны, грузно потянула ртом в воздух и упала навзничь. Упала в лужу, густую, желтую от навоза, Сразу перевернулась, легла в грязь ничком, забилась в корчах. И так же вдруг побледнела Анна Тимофеевна. Стала холодной, строгой и быстрой. Выволокла дочь из грязи. Перевернула на спину, накинула на лицо ее. В кружевах белой пены у рта чистый платок. Развела тугие, как железные полосы руки. Легла всем телом на ноги, скрученные судорогой. Люди шарахнулись в стороны, как лошади отпадали. Потом медленно приблизились, сбились в узкое кольцо, бездельное и глазеть, пока не надоест. Задние наседали, проталкивались вперед, не торопясь говорили. «Вот налезалась. Баб, что ли? Какой, девка? Ишь ты, в рот тебе! Да не пьяная, че лезешь-то? Подучи с ней. Кликуша? У нас на деревне одна такая. известна, бесноватая. А это что, мать, что ли, будет? Давно это с ней, баренька, а?» Строгая, холодная, утешала Анна Тимофеевна корче дочери, молчала. И когда кончилось, и с кривой непонимающей и непонятной улыбкой встала на ноги Оленька, расступились базарные люди, нехотя, исподволь не спеша. — То ж торгуется, — сказал извозчик, подбирая вози — Вести-то вас в пролетке не услада, обновозились обе. Через весь город и потом по всей чугунной лестнице — «Длинней, тягостней городских улиц, под перекрестными взглядами чужих, холодящих глаз, к себе в комнату с ситцевой занавеской и стариковским креслом, в комнату, где можно обтереть, отряхнуть Оленьку, и где ни для кого не видно, про себя можно любить свою дочь. Что же дальше? Что дальше?» В этот день начальница епархиального училища сказала Костелянша, «Передавать записочки воспитанницам от незнакомых молодых людей, этого дольше терпеть нельзя». «Другую на вашем месте я бы уволила. Вам, во внимание к долголетней службе, я делаю предупреждение. И чтобы не могло подобного повториться, вы будете переселены в другую квартиру». Эта новая квартира Анны Тимофеевны, подвальная комната с зарешеченными окнами на улицу, скрашивала однообразие развлечений уличных ребят. Почти каждый день какой-нибудь заскучавший мальчуган, перегнувшись через железные перилы и заглядывая в окно, вопил на всю улицу своему приятелю «Сенькау! Айда смотреть сумасшедшую!» А за решеткой обозленная угловато махая, будто отрубленной кистью руки, огрызалась и строила рожи Оленька, на губах ее жирные пузырились слюни.